Выкрасить хибару под цвет ветчины. Какое уродство! Веранда непомерно велика. Столько балконов. С трех сторон по крыльцу. Немноговато ли для одного жалкого двухэтажного домишки? «А, по-моему, дом очаровательный», — сказала Полли, отворяя входную дверь. В холле Эспер глянул в зеркало на свой заросший подбородок бог ты мой! Мне надо принять душ и побриться. Который час?» «Почти половина шестого. В твоем распоряжении меньше часа». Уже взбегая по лестнице на второй этаж, он крикнул «Сообрази поскорее что-нибудь пожрать!» И тот голодухи я выкину из журнала не ту бодренку. Оставив вещи в холле, Поля направилась в просторную кухню, выкрашенную под скандалового дерева. Через 15 минут она устало позвала Эстера. «Могу предложить ветчину, помидоры и яйца. Салата я не нашла». Он сел за закрытый стол под занимавшую целую стену коллекцию напитченной до блеска старинной медной посуды. «Спасибо», ответил он. «Ты, Поля, девчонка, что надо. С тобой не пропадешь». Полли вовсе не ощущала себя девчонкой, что надо, однако дом перестал быть для нее только средоточием скорби. Случайно или намеренно, но Эспер добился этого. Он с жадностью поглощал и острепнул, и Полли недоумевала, почему она всегда так старается угодить ему. Эсперу было 35, почти вдвое больше, чем ей. Старое помятое лицо, совсем как его желтый бархатный пиджак. Светлые волосы, мокрые после душа. «Может, все-таки переоденешься?» — осторожно предложила Полли. Он поглядел на нее в упор, глаза у него были совсем синие. «Мне предстоит вкалывать. Нашу новую героиню придется, наверное, укорачивать или растягивать». В костюме и при галстуке я уж точно не напишу ни строчки. Ты не бойся. В машине меня никто не увидит. А тетя Альберта отнеслась бы к этому равнодушно. Она сказала бы, что настоящее горе выражается не трауром. Эспер поднялся из-за стола. Тело уже увезли. Ты сейчас плюнь на посуду и постарайся вздремнуть. Мало ли, что нас сегодня ждет. Полли забрала в передние свои вещи, поднялась на второй этаж и, как во сне, прошла в свою комнату, где прожила 19 лет. Даже не взглянув в окно, откуда открывался вид на озеро, она задернула шторы, свернула с калачиком на кровати и в ту же минуту снова провалилась. Впервые за долгое время Она не видела снов, и ее не мучили кошмары. За последние восемь месяцев она еще ни разу не спала так спокойно. Проснулась Полли только в полдень и сразу почувствовала запах свежего кофе, доносившийся снизу. Она перегнулась через перила площадки и крикнула «Оставьте мне чашечку, я спущусь». но спущусь». Кто поднимался по лестнице, ступал легче, чем Эстер, и вместо белокурой макушки Полли увидела седую. «Тетя Елена!» — удивленно воскликнула она, встретив живой взгляд карих глаз Фру Вик. «А я-то думала, ты уже перестала звать меня тетей. Кофе готов и ждет тебя на плите. Есть хочешь?» «Ужасно!» — призналась девушка и с удивлением поняла, что это правда. «Вот и отлично!» Я принесла салат с цыпленком. Его любят все. Грязные сковородки и тарелки в кухне были вымыты. Круглый стол украшала медная вазочка с тюльпанами. Воздав должное изысканному блюду, Поля, наконец, сдалась. «Все, больше не могу, а жаль. И вон сколько осталось». «Кто-нибудь еще придет?» — утешила ее фрувик. Памятуя уроки Альберты, Олли избегала во время еды серьезных разговоров.